Глава вторая. Олежа, ты уже дома? Я с улыбкой стаскивала ботинки в прихожей, радуясь возвращению домой и шуму на кухне. Улыбнулась ещё шире, раз слышав грохот и нервное: "Заяц ты, проклятье, почему нет ни одной чистой тарелки?" Я рассмеялась. Откуда возьмётся чистая посуда, если меня здесь не было? Олег вышел навстречу, вытирая руки полотенцем. С прилётом Лилька. Да, сегодня отпустили пораньше. Наконец-то ты вернулась, я очень рад. Женщин в аэропорту встречает муж. Было повторено мне дважды, будто бы Владимир не знает, что счастье совсем в другом, в ощущении, что тебя ждут дома. Сейчас мы обнимемся, а потом я разгребу посудные завалы и приготовлю ужин на двоих. Олегу точно надоело питаться полуфабрикатами в моё отсутствие. И наступит полная идиллия, конец разлуки. А вечером я усядусь за отчёт. Завтра на работе нужно будет доказать, что доверие начальства я оправдала на сто процентов. Но до этого есть ещё несколько приятностей. Я остановила Олега, шедшего в зал с тарелкой. Я купила подарки. Конечно, он знал, что в моём чемодане ничего особенно не найдётся, особенная, обычно стоит немыслимых денег. Я поспешила с вещами в зал, там уселась на пол, ворочая вещи и отыскивая нужное. Это Кире, объяснила, назвав имя лучшей подруги и отложив один из маленьких пакетиков с польской бижутерией. А вот настенные часы для мамы с папой. Им должно понравиться. А это Кириллу. Олег наблюдал за моими действиями, а Кириллу зачем? Мне от чего-то стало немного стыдно, ведь я не свои деньги спускала, а наши общие. "Как же?" всё-таки ответила с улыбкой. Он же приятель Киры, некрасиво его игнорировать. "Ой, да брось, Лилька, у твоей Кирки таких любовников десяток был до Кирилла и десяток будет после. Это каждого будешь привичать?" "Мы уже в следующем месяце об этом хлыще не вспомним". Я не стала спорить. В некотором смысле Олег прав. Киру нельзя назвать монашкой. Она яркая, красавица-блондинка, уже с первого курса института меняла парней, как только надоедали. Но я её знаю. С Кириллом у подруги всё иначе. Глаза светятся, про будущую свадьбу заговорила, чего я вообще от неё не ожидала. Но улыбалась я Олегу всё так же широко и искренне. Они уже живут вместе. Глазом не успеешь моргнуть, как распишутся и обзаведутся детьми. А нас с тобой ещё и свидетелями позовут. Вот тогда и припомнишь подарочек из Варшавы. Считай это взяткой за самые лучшие места на свадебном банкете. Я звонко рассмеялась в шутке. Но Олег нахмурился и немного подался вперёд. Ты сейчас на что намекаешь? Обычно эта фраза предшествовала скандалам. Да не намекаю я ни на что. Отмахнулась и снова зарылась в вещи, чтобы отыскать нужное и закрыть эту тему. Вот. Я с гордостью продемонстрировала статуэтку в сиренке. Подобные покупали все сослуживцы на рыночной площади в качестве самых ходовых сувениров. Но Олег, по защитнице Варшавы, лишь мазнул взглядом. «Нет, Лилька». Ты уж прямо текстом говори. Мол, твоя скоростная Кира первая выйдет замуж. А то, что мы 2 года вместе живём ерунда? Тебе в белое платье так хочется вырядиться. Он был неправ в формулировках. Хотя бы потому, что никогда ничего подобного я не говорила. Но в сути я с Олегом была согласна. Штамп в паспорте ничего не решает. а во многих случаях даже портит. Да и успеем ещё, оба молоды, вся жизнь впереди. Снимаем квартиру, а вот когда на ноги встанем, тогда и можно поговорить о праздниках. Ещё и родители не в восторге от наших отношений. Мои как раз по причине, что не регистрируем отношения официально. Для них, закостенелых интеллигентов, это вопиющая ситуация. А его мама которая в одиночку Олеженьку растила, не принимает меня ни в каком виде. Будущая свекровь даже не стесняется до сих пор невест сыну подсовывать, делая вид, что меня не существует. И сколько бы усилий я не тратила на то, чтобы ей понравиться, она не может увидеть во мне человека, достойного ее единственного сына. Какая свадьба в таких условиях? Нет. В сути я полностью мнение Олега разделяла. А раздражён он сейчас только потому, что хороший домашний еды несколько дней не видел. Мужчины, как известно, на голодный желудок чудят. Перестань, Олеж. Я отставила сувенир на пол и вынула красивую коробочку, ещё и ремень, кожаный, фирменный. Он понял, что ссориться я не хочу, потому тоже расслабился. И сполз с кресла на пол. Рассмеялся немного натянута, подхватил статуэтку. «Красиво», — похвалил запоздало. «Как оформим ипотеку, так специальную полку в квартире организуем для сувениров. Пылесборник, конечно, но ты же не зря в международную фирму устроилась, теперь будешь по всему миру кататься и сувениры оттуда привозить». Ещё и зарабатывать больше мужика начнёшь. Кто бы мог подумать, что и бухгалтер способна так подняться. Так мне удалось свернуть конфликт в зачатки. Не делая это, ругаться после разлуки. Потому уже вновь счастливая, поцеловала любимого и побежала на кухню. Надо фарш разморозить. Однако настроение немного было испорчено. Разумеется, не разговором о свадьбе. а выражением его лица, когда о командировке упомянул. Мне ещё до отлёта показалось, что Олег не в восторге. С другой стороны, а кто будет в восторге, когда жена на несколько дней от мужа улетает? Пока жарились котлеты, я успевала пылесосить. Чемодан перетащила в спальню. Потом до конца разберу, когда время будет. Но именно там меня накрыло То ли сниженное настроение сказалось, то ли усталость от перелёта. Замотанность вдруг заставила спросить с лёгким раздражением. Олег, ты курил в спальне? Тебя же не было? Какая разница? он крикнул из зала. Но разница была. Меня от табачного дыма наизнанку выворачивает. Но теперь всё бельё, все подушки пропахли. Это мне теперь ещё и стирку устраивать? «Не трудно, понятное дело, и любая хорошая хозяйка даже глазом не моргнёт, но после готовки ужина и лёгкой уборки, а ещё и отчёт писать. Олежа, я с четырёх утра на ногах, аэропорт и перелёт, а теперь ещё и одеяло стирать». Мой голос прозвучал непозволительно громко. Олег показался в дверном проёме и заголосил на той же ноте, которую я сама задала. «Ишь!» — цаца польская явилась, устала она от перелётов. Права начала качать. Тебя только разок выделили, и уже звёздная болезнь разыгралась. Скандал всё-таки случился. И в ходе его я вдруг осознала, что моя командировка тревожила Олега намного сильнее, чем я вначале предполагала. А у него, оказывается, проблемы на работе. Обсуждается сокращение штата. И раз он дома в такое время, то могла бы и догадаться, кого в списке на сокращение рассматривают в первую очередь. Но я только о себе и умею думать, вообще ничего не вижу. Я уже давно помалкивала, понимая, что сама спровоцировала этот взрыв. Первая ведь начала. Да и вину ощущала за то, что действительно не заметила проблем любимого, сосредоточившись на собственной радости. Апофеозом стали безнадёжно сгоревшие котлеты. Но в этом осознании я и утонула, будто именно котлеты могли всех спасти, но им не хватило гуманности. Пропустила мимо фразы, что я и в постели бревно, и в люди со мной стыдно выйти. На непроходимую наивность вообще внимания не обратила. Всё это я слышала и раньше. Чего только со злостью не скажешь. Подбежала, выключила газ и разрявелась. Больше от котлет, чем от всего остального. И ведь знала, что Олег Натяне воносит. Он меня давно об этом предупреждал. Потому типичный скандал, вдруг и перерос в немыслимое. Лиля, я думаю, что нам надо отдохнуть друг от друга, подумать. Он сказал это неожиданно спокойно. А у тебя вещи уже собраны. И в этом я не могла поспорить. Если останусь, то разругаемся окончательно. А так остынем, потом спокойно поговорим. и снова станем счастливой семьёй». Однако вырвалось. «Но куда же мне идти?» «К родителям». Он уже шагал в зал и опять распалялся. Они же повторяли, что я бесперспективный. «Поезжай, обрадуй преподавательскую мамашу, что она всё время была права». Я спешно покидала ещё несколько вещей в чемодан и поспешила исчезнуть. пока до осколков не разрушила наше хрупкое счастье и не услышала другие эпитеты, которые потом ночами будут разъедать мне мозг. К родителям не поехала. Было стыдно рассказывать им о произошедшем. Понятное дело, что завтра мы с Олегом помиримся, но до того момента я выслушаю очень много о себе и о своём муже. Скрипя сердце, доехала на такси до Киры. Подруга? Глянув на опухшее от слёз лицо, молча отступила в сторону, давая мне проход. У Киры и Кирилла однушка. Один диван, на котором они вдвоём умещаются, а места для гостей нет, за что я 10 раз извинилась. Но Кира сначала выслушала на кухне мой краткий рассказ о произошедшем, а после гаркнула, что уши заложило. Кирюх, ты на полу поспишь? А мы с Нюней в обнимочку. «Да без проблем, девчата», — ответил тот из комнаты так же громко. «И можете не стесняться, я даже рад посмотреть». «Лиль, ну ты чё расклеилась?» «Сиди там, родной. У нас девчачьи разговоры». «Да не лезу я. Лиль, может, за венцом сгоняю, а?» «Венцом мы быстро твоим обидчиком кости перемоем». Кирилл младше нас с Кирой. Он ещё на последнем курсе института. никазистый, слишком коренастый, в нём нет ни капли привлекательности моего Олега, но с живыми и всегда весёлыми глазами. Я в некотором роде даже понимаю, что к ир в нём нашла. Невероятно лёгкий в общении человек, умеющий быть серьёзным только в отношении к ней, а во всём остальном шалопай. Как их поискать? Про таких говорят разное: и море по колено, и оторви да выброси, и обе эти формулировки Верны. Мне почему-то кажется, что Кирилл никогда любимую Бревном не назовёт, даже в порыве крайней злости. А может, это потому, что она в постели не бревно? Ты не сердись, что вас стесняю, вновь повторила я, поскольку вид у подруги становился всё мрачнее. "Оле же позвонит, и всё наладится. А я сержусь совсем не на это". Подруга смотрела на меня глубокими глазами. Просто некоторые детали уловить не могу. Мать, ты сама-то осознаёшь, что твой Олежа, она скривилась на имени, выгнал тебя из вашей общей квартиры, за которую вы оба платите аренду. Тебя саму-то ничего не смущает? Я поняла и панура согласилась. На Олега злишься? Но ты же знаешь, у него темперамент такой. Не на Олега, Удивилана. А ле коллегам. Я даже не сомневаюсь, что завтра он позвонит и позовёт обратно. Может даже извиниться не забудет. Если бы на это делали ставки, то я бы всё до копейки отправила на стопудовый выигрыш. Ты телефончик-то из сумки достань, не удивлюсь, что уже звонил. Ну вот. Я обрадовалась, что и Кира не видит большой беды в нашей ссоре. Позвонит, позвонит, повторила она без улыбки. Ты же находка для любого паразита. Обстираешь, почистишь, накормишь и слово поперёк не вякнешь. Тебя можно как собаку выкидывать из общей квартиры, а потом назад звать, когда снова котлет захочется. Мама, что у него та ещё стерва? Ни не к ней же за котлетами бежать. Ты о чём говоришь? У меня вновь накатились слёзы, но пока удавалось их сдержать. По-твоему, мне надо было с ним драться за право в квартире остаться? Посчитать, кто больше из нас за аренду внёс? Какая мелочность. "Кирюх!" снова завопила она. "А давай-ка, и правда венца". Кира сбавила тон и продолжила уже для меня. "Ты, Лиль, родителям своим спасибо скажи, какую дочь замечательную вырастили". Любо дорого взглянуть. Воспитанная, образованная, превосходная хозяйка, скромная, характер мягкий, покладистый, не легкомысляный, про таких женщин раньше легенды слогали. Сплошная добродетель. Тфу, смотреть противно. Я поняла её намёк, поскольку она далеко не в первый раз этот разговор заводила. Не всем быть боевыми амазонками Кира. Не всем. Но зубы даже у святых росли. За вином разговор протекал примерно в том же русле, но дальше не углублялся. А при Кирилле я стеснялась говорить совсем откровенно. Да, я немного мягкотелая. Но разве это порок? Когда мир стал таковым, что покладистый характер начал считаться грехом. Лён всегда таким был. Погружаясь в сон под сопение Киры и вздохи Кирилла, который постелил себе на полу, Я чего-то постоянно прокручивала слова. Замужних женщин в аэропорту встречает муж. Слишком безапелляционно. Разные ситуации бывают. Но на усталость и лёгкий хмель они накладывались с каким-то неведомым мне подтекстом. На ведь на самом деле выходит так: завтра Олег позвонит, и я прибегу к нему, чтобы жить дальше с любимым мужем. Мужем ли? Дело совсем не в штампах и кольцах, а во всём остальном. На фоне крутящейся фразы дошло, что пыталась растолковать Кира. Олег меня не ценит. Не ценит всё, что я для него делаю. В самом начале наших отношений он был очень мил, красиво ухаживал и дарил цветы. Но в какой-то момент начал принимать меня как данность. как женщину любящую и никуда уже по этой причине не способную пропасть. Значит, мне надо пропасть. Нет, не для того, чтобы разорвать наши отношения, а чтобы их наладить. За командировку мне положена премия. Направлю эти деньги на аренду другой квартиры или комнаты. Не прямое его извинение сразу, а Олег обязательно увидит, что без меня ему плохо. И тогда не сможет воспринимать меня как посудомоечную машину или предмет мебели. Чтобы создать настоящую семью, я обязана немного измениться. Отрастить зубы. Олег звонил, когда я ехала на работу. Отключила звук, чтобы самой не поддаться мячущимся сомнениям. В конце концов, ничего страшного, если я совсем немного его помариную.